Что касается омовения самих молодых девиц, то оно слишком волнующее зрелище для миссис Бэгнетт, чтобы она могла смотреть на него со спокойствием, подобающим ее положению. Наконец, различного рода очистительные процессы победоносно заканчиваются. Квебек и Мальта появляются в свежих нарядах, улыбающиеся и обсохшие. Трубки, табак и бутылки уже на столе. А старуха, как всегда в этот день приятного семейного торжества, впервые начинает наслаждаться душевным покоем. Когда мистер Бэгнетт садится на свое обычное место, стрелки часов приближаются к половине пятого. А когда они отмечают ровно половину, мистер Бэгнетт объявляет Джорж! Точно по-военному. Действительно, это пришел Джордж. И он горячо поздравляет старуху, которую целуют по случаю торжественного дня детей и мистера Бэгната. «Всех поздравляю!» — говорит мистер Джордж. «Джордж! Старый друг!» — восклицает миссис Бегнет, глядя на него с любопытством. «Что с вами стряслось?» Что со мной стряслось? — Ну да, вы какой-то бледный, Джордж, бледнее, чем всегда. Да и вид у вас совсем расстроенный. Правда, дуб? — Джордж, — говорит мистер Бэгнетт, — скажи, старухи, что случилось? — Я не знал, что я бледный, — говорит кавалерист, проводя рукой по лбу. — Не знал и, что лицо у меня расстроенное. Если так, извините. Но сказать вам правду, тот мальчик, которого поместили у меня, умер вчера днем. Это меня очень огорчило. Вроде как обухом по голове ударило. — Бедняжка! — отзывается миссис Бэгнетт с материнским состраданием. — Неужели умер? Ах ты, Господи! Я про это не хотел говорить. Неподходящий предмет для разговора в день рождения — Но ведь я не успел присесть, как вы уже выпотали у меня эту новость. А не то я бы сразу развеселился, — объясняет кавалерист, заставляя себя говорить более оживленным тоном. — Но такая уж вы, миссис Бэгнат, все-то у вас мигом. — Правильно, — соглашается мистер Бэгнат. Старуха, у нее и впрямь все мигом, чисто порох. И больше того, она виновница нынешнего торжества. Так что мы должны ее занимать, — восклицает мистер Джордж. Вот, поглядите, какую брошечку я принес. Вещица, конечно, пустяковая. Так, просто, на память. А больше в ней ничего хорошего нет, миссис Бэгнетт. Мистер Джордж вынимает свой подарок, и младшие члены семейства встречают его восторженными прыжками и хлопаньем в ладоши, а мистер Бэгнетт благоговейным восхищением. «Старуха!» — говорит мистер Бэгнетт. «Скажи ему мое мнение о ней!» «Чудо, как хороша, Джордж!» — восклицает миссис Бэгнетт. «Такой красивой вещи я в жизни не видывала!» «Прекрасно!» — соглашается мистер Бэгнат. «Мое мнение!» «Она такая хорошенькая, Джордж!» — говорит миссис Бэгнат, вытянув руку, в которой лежит подарок, и поворачивая брошку во все стороны. «Что для меня она слишком уж красива!» «Плохо!» — возражает мистер Бэгнат. «Не мое мнение!» — Но так ли, это, ли, спасибо вам сто тысяч раз, старый друг! — говорит миссис Бэгнетт, протянув руку Джорджу, и глаза ее блестят от удовольствия. — И хоть я иной раз и обходилась с вами, как сварливая солдатка, Джордж. На самом-то деле мы с вами такие закадычные друзья, каких во всем свете не сыщешь. — А теперь, если хотите, Джордж, сами... Приколите ее на счастье. Дети теснятся вокруг, желая лучше видеть, как Джордж прикалывает клифу миссис Бэгнетт свой подарок. А мистер Бэгнетт смотрит поверх головы Вулледжа, чтобы тоже увидеть это. Смотрит с таким деревянно-степенным и в то же время ребяческим милым интересом, что миссис Бэгнетт не может удержаться от легкого смеха и говорит «Ах, дуб-дуб! Вот уж бесценный старикан!» Но кавалеристу не удается приколоть брошь. Рука его дрожит, он волнуется и роняет свой подарок. «Ну и ну!» — говорит он, подхватив его на лету и озираясь по сторонам. До того расстроился, что не могу справиться с таким пустяком. Миссис Бэгнат, придя к заключению, что для подобного случая нет лучшего лекарства, чем трубка, мигом сама прикалывает брошку и, усадив кавалериста в его привычном уютном уголке, приносит мужчинам трубки. — Если и трубка вас не подбодрит, Джордж, — говорит она, — Посмотрите разок-другой вот сюда, на свой подарочек. А уж оба-то средства вместе обязательно подействуют. «Да вас и одной хватит, чтобы меня подбодрить!» — отзывается Джордж. «Я это прекрасно знаю, миссис Бэгнетт!» «Ну, теперь расскажу вам, почему да отчего у меня столько огорчений накопилось». Возьмите хоть этого несчастного мальчишку. Не весело было видеть, как он умирает, зная, что ничем ему не поможешь. — Что вы говорите, Джордж? Вы же помогли ему? Вы его приютили? — Да, этим я ему помог. Но ведь это пустяк. Я хочу сказать, миссис Бэгнетт, что он умирал так ничему и не научившись. Только и умел, что отличать правую руку от левой. Ну, а тут уж помогать было поздно. «Ах, бедняжка!» — восклицает миссис Бэгнат. «И вот», — продолжает кавалерист, все еще не зажигая трубки и проводя тяжелой рукой по волосам. «Тут невольно приходит на память Гридли. С ним тоже вышло плохо, хоть и по-другому. Так что оба они сливаются в твоих мыслях с бессердечным старым негодяем, что преследовал их обоих. А как подумаешь об этом ржавом карабине, что торчит в своем углу, такой жесткий, бесчувственный, равнодушный ко всему на свете? Так прямо дрожь пробирает, и кровь горит в жилах, уверяю вас. «Мой вам совет, — говорит миссис Бэгнет, — зажгите-ка вы трубочку, и пусть у вас горит она» а не кровь. Так-то лучше будет, и спокойней, и уютней, да и для здоровья полезней. — Правильно, — соглашается кавалерист, — так я и сделаю. Да, так он и делает, правда, не утратив своей негодующей серьезности, которая производит сильное впечатление на юных бегнатов и даже побуждает мистера Бэгната ненадолго отложить церемонию тоста за здоровье миссис Бэгнат. Тоста, который Бэгнат в такие дни всегда провозглашает сам, произнося речь образцовую по сжатости. Но молодые девицы уже составили напиток, который мистер Бэгнат привык называть смесью, а трубка Джорджа уже рдеет, Поэтому мистер Бэгнетт, наконец, считает своим долгом произнести главный тост праздничного вечера. Он обращается к собравшемуся обществу в следующих выражениях. «Джордж, Вуллич, Квебек, Мальта. Сегодня день ее рождения. Сделайте хоть целый дневной переход. Другой такой не найдете. Пьем». «За ее здоровье!» Все с энтузиазмом выпили, и миссис Бегнат произносит благодарственную речь еще более краткую. Этот перл красноречия сводится к четырем словам. «А я за вашим!» Причем старуха сопровождает его кивком в сторону каждого из присутствующих поочередно и умеренным глотком смеси. Но на сей раз она заключает церемонию неожиданным восклицанием. Кто-то пришел. Кто-то действительно пришел. К великому удивлению маленького общества. И уже заглянул в дверь. Это человек с острыми глазами. Живой, проницательный. И он сразу ловит все устремленные на него взгляды. Каждый в отдельности и все вместе. С такой ловкостью, которая обличает в нем незаурядного человека. Джордж, говорит он с легким поклоном, как вы себя чувствуете? Хэ, да это Бакет! восклицает мистер Джордж. Он самый, отзывается Бакет, войдя и закрыв за собой дверь. А я.. Знаете ли, проходил тут по улице и случайно остановился взглянуть на музыкальные инструменты в витрине. Одному моему приятелю нужна поддержанная виолончель с хорошим звуком. Гляжу, целая компания веселится. И показалось мне, будто в углу сидите вы. Так и есть, не ошибся. Но, Джордж, как делишки? Идут довольно гладко. А ваша тетушка? А ваш хозяин? «Бог мой!» — восклицает мистер Бакет, раскрыв объятия. «Да тут и деточки имеются. Только подсуньте мне малыша, можете сделать со мной все, что угодно. Ну-ка, поцелуйте-ка меня, крошечки вы мои. Незачем и спрашивать, кто ваши родители» в жизни не видывал такого сходства. Завоевав всеобщее расположение, мистер Баккет садится рядом с мистером Джорджем и усаживает к себе на колени Квебек и Мальту. — Ох, вы мои прелестные милашки! — говорит мистер Баккет. — Поцелуйте-ка меня еще разок, а больше мне ничего не нужно. Господь с вами, до да чего же у вас здоровый вид! «А по сколько лет вашим девушкам, тетушка?» «Одной восемь, а другой десять, я так думаю!» «Вы почти угадали, сэр», — говорит миссис Бэгнетт. «Я всегда угадываю», — отвечает мистер Бакет, «потому что до смерти люблю ребят. У одного моего приятеля девятнадцать человек детей, тетушка и все от одной матери» а сама она до сих пор свежая и румяная, как заря. Не такая красавица, как вы, но вроде вас могу поклясться. — А это, как называется, душечка? — продолжает мистер Бакет, ущипнув мальту за щечку. — Это персик. Вот что это такое. — Ну, что за девочка? А как насчет твоего папы? Как думаешь, милочка, удастся папе подыскать подержанную виолончель с хорошим звуком для приятеля мистера Бакета? Моя фамилия Бакет. Смешная, правда? Эти любезные речи окончательно завовёлвывают сердца всего семейства. Миссис Бэгнет, позабыв, какой сегодня день, своими руками набивает трубку потом наливает стакан мистеру Баккету и радушно подчует его. Такого приятного человека она с радостью приняла бы когда угодно и говорит ему, что особенно рада видеть его сегодня вечером, потому что он друг Джорджа, а Джордж нынче прямо сам не свой чем-то расстроен. «Сам не свой? Расстроен?» Восклицает мистер Бакет. Что вы говорите? А в чем дело, Джордж? Ни за что не поверю, что вы расстроены. С чего бы вам расстраиваться? Впрочем, может вас что-нибудь волнует, а? Ничего особенного, отвечает Джордж. И я думаю, что нет, поддакивает мистер Бакет. Ну что вас может волновать, а? «Разве этих малюточек что-нибудь волнует, а?» «Понятно, нет. Зато они сами скоро будут волновать каких-нибудь молодых людей. И уж, конечно, приведут их в расстройство чувств». «Я не очень-то хороший пророк, но это я вам предсказываю, тетушка». Миссис Бэгнетт, совершенно плененная, выражает надежду, что у мистера Бакета есть дети». «В том-то и горе, тетушка, — говорит мистер Бакет, — вы не поверите, нет у меня детей. Жена дожелится, вот и вся моя семья. Миссис Бакет не меньше меня любит ребят и также хотела бы иметь своих, но нету. Так вот, все и получается в жизни. Мирские блага распределены не поровну, но роптать не надо». «Какой у вас уютный дворик, тетушка! Из этого дворика есть выход, а?» «Из дворика выхода нет». «Неужели нет?» — переспрашивает мистер Бакет. «А я думал, что есть. Очень мне нравится этот дворик. В жизни не видывал такого. Вы мне позволите его осмотреть?» «Благодарю вас». «Нет, я вижу, выхода нет». Но какой это благоустроенный дворик! Обижав острым взглядом весь двор, мистер Бакет возвращается, садится в кресло рядом со своим другом мистером Джорджем и ласково хлопает мистера Джорджа по плечу. — Ну а теперь как настроение, Джордж? — Теперь хорошее, — отвечает кавалерист. — Вот это в вашем духе! — одобряет мистер Бакет. — Да из чего ему быть плохим? Мужчина с вашей прекрасной фигурой и здоровьем не имеет права расстраиваться. — Скажите вы, тетушка, но можно ли расстраиваться, когда у тебя такая широкая грудь? — И ведь вас, конечно, ничто не волнует, Джордж. Да и что может вас волновать?